кухонные принадлежности и основные рецепты. Что может понадобиться при выпечке тортов? Разъемные формы это форма, у которых вынимается дно разных размеров. Фарфоровые или стеклянные формы для тортов разных размеров. Венчик для взбивания, электрический миксер, деревянная ложка, скалка, большое сито, миска, широкий нож, деревянный шпатель, пекарская бумага, пергамент, противни, кухонные рукавицы. Мерная кружка, кухонные весы. Кухонный таймер, кисточка, кондитерский мешок, разделитель для отделения яичного белка от желтка. Его нужно установить над небольшой чашкой и разбить в него яйцо. Желток останется в разделителе, а белок проскользнёт в чашку.